Глава 3. Торжок. Утренний выпуск новостей местного телевидения. «Доброе утро, новаторы!» Симпатичная молодая дикторша, улыбаясь, произнесла на камеру стандартное приветствие. «Меня зовут Жанна Вишневская. В прямом эфире новостная программа телеканала «Тверца». И мы начинаем с необычайного происшествия, облетевшего этой ночью видеоблоги и телеграм-каналы». Девушка волновалась, хотя в ее практике это было далеко не первое прямое включение. Дело было в том самом событии, которое в очередной раз всколыхнуло торжок. Всего несколько дней назад этот маленький городок в Тверской области попал в ленты российских и мировых СМИ, когда местная секта дети Дракона решила призвать осколок. Потом на одной из тихих окраинных улиц нашли мертвого и гига-наемника, находившегося в международном розыске, а гибель сразу двоих сотрудников кафе «Оникс» вызвала слухи о маньяке-убийце. И тут вдруг появление нового героя с искрой. Никто так назвал себя неизвестный эгик, обезвредивший опасных хулиганов. Режиссер эфира вывел на экран фотографию парня в маске и костюме без знаков отличия, а Жанна продолжала начитывать текст с телесуфлера. Давайте посмотрим видеозапись, выложенную анонимным очевидцем, а затем перейдем к репортажу моего коллеги Ивана Лукина. Картинка студии сменилась зернистым изображением ночной съемки, которую кто-то явно вел из окна соседнего дома. Парочка влюбленных, трое хулиганов и парень в маске, то появляющийся, то исчезающий в разных местах. Один из нападавших чертил в воздухе огненными полосами и стало понятно, что он тоже егик. Вот тот самый Никто появляется за его спиной, и вдруг хулиган бьет кулаком девушку, Та загорается и отлетает к кирпичной стене. «К сожалению, качество записи не позволяет нам показать видео до конца», — вновь включилась Жанна. «Подробности расскажет Иван Лукин». «Кто он, этот новый герой Торжка?» Аккуратный парень с косой челкой шел на камеру под аккомпанемент полицейской сирены. «За моей спиной последствия инцидента, произошедшего этой ночью. Полиция увозит преступников, чуть не убивших влюбленную пару, а врачи оказывают помощь пострадавшей девушке». А вот ее спутник Лев, отважно защищавший свою даму до прихода Никто. «Но, по правде сказать, я не так уж и много сделал». Высокий очкарик тер вспотевшие руки от джинсы и громко пыхтел, стесняясь камеры. «Если бы не Никто, нам пришлось бы туго». А он появился вовремя и взял ситуацию в свои руки. К сожалению, Маша пострадала. «Да, очень жаль», — перебил его репортера. «Уверен, врачи сделают все возможное. И спасибо сотруднице городского пожарного департамента, которая случайно оказалась поблизости и оказала первую помощь. К сожалению, она отказалась с нами беседовать, сославшись на занятость». «Лев, а что вы можете сказать о том самом Игиге? Вы видели его раньше? Или, быть может, хоть что-то слышали?» «Нет», — покачал головой паренек в очках. «Я слежу за работой наших героев. Особенно мне нравится Спринтер и...» «И еще фортуна, но про никто я ни разу не слышал. Более того, у него на костюме не было отличительных знаков корпораций, так что, я думаю, нам повезло столкнуться с пробуждением новой искры». «Спасибо вам, Лев!» Репортер Ваня Лукин убрал микрофон от своего собеседника и посмотрел в объектив. «Мы продолжаем следить за развитием ситуации и надеемся, что никто понимает. Одних добрых дел мало!» Любой гик должен прежде всего нести ответственность за себя и, как положено по договору, поступить на работу в любую из наших корпораций. Лично я буду очень этого ждать и рассчитывать, что еще смогу взять у него интервью по эту сторону закона. Наша телекомпания обратилась за комментариями в новаторский филиал корпорации «Рускосмос». На экране вновь появилась диктор шижанна пресс-секретарь Арнольд Байер со ссылкой на слова руководства ответил нам, что ИГИК по прозвищу «Никто» не числится в штате. Также по нему действительно нет информации в реестре корпораций. Однако Совет Акционеров не будет спешить с выдвижением обвинений и выражает надежду, что столь перспективный телепортатор захочет работать в роскосмосе на благо Торжка и всей Российской империи. К другим новостям. Дмитрий Стрижевский Я выключил телевизор и откинулся на подушку. Случайная встреча с незадачливым огненным кулаком явно пошла на пользу моему альтер-эго, и первое появление «Никто» на публике можно смело считать успешным. Почему-то ближайшее будущее, где меня официально запишут в «Бандиты-одиночки», совершенно не смущало. Может, потому что я на самом деле считал свое альтер-эго кем угодно, только не настоящим собой? «Смотри-ка, тебе прямым текстом работу предложили», — хмыкнул Борис, комментируя заявление директоров корпорации. «Абсолютно нормальная ситуация. Я пожал плечами. Роскосмос не дремлет, и появление нового ЕГИГа — это потенциальное усиление их команды. То есть нашей, конечно же. Если не они, то кто-нибудь другой. Счастье, Русатом, скорость. Для защиты телепортатор не столь лакомый кусочек, но шансы тоже есть». Перед выпуском новостей ко мне уже заходил доктор Быков, справился о самочувствии, поводил перед лицом молоточком, проверил рефлексы и удовлетворенно кивнул сказал, что меня можно выписывать. И вот теперь мы с Гориным ждали закрытия бюллетеня, чтобы наконец-то покинуть гостеприимную клинику и вернуться к работе. Как же я соскучился по нашему отряду. По отряду или по кому-то конкретному, ехидно осведомился Борис. Например, по Розовой. Капитан упорно не желал называть наших девушек по именам. Фортуну окрестив розовой, а ехидну — змеёй. Видимо, это его забавляло, а потому я старался никак не реагировать, чтоб ему поскорее надоело столь примитивно шутить. «А что?» — продолжал рассуждать он. «Блондинка, голубоглазая. Лично на мой вкус прям самое то, и голос приятный. Неужели ты даже не пытался с ней замутить? Но признайся, я же всё равно это у тебя в мыслях увижу». «В корпорациях не приветствуются личные отношения», — сказал я. «Во всяком случае, серьёзные. Конфиденциальность, всё такое». «Погоди, то есть вы в костюмах и масках этим занимаетесь?» Внезапно озарила капитана. «Вот вы, извращенцы!» «Хотя у той же розовый прикид, ничего так». Он расхохотался, довольный своей шуткой, а я ненадолго задумался. Личная жизнь и гига это ведь и вправду то еще извращение. Мы ведь вне работы будто бы обычные люди, и даже супруги не всегда в курсе, что рядом и ИГИГ. Нередко бывает и так, что пары находят друг друга в отрядах. Но в основном это больше физиология. У меня тоже так было с русалкой, которую потом перевели в Руснедра, и она уехала в Кемерово. А перед этим мы... Так-так-так, довольно проговорил мой напарник, и я понял, что он в предвкушении моих воспоминаний о бывшей подруге. «Ай, ладно! чувствуешь что тебе неловко!» «Ну, лучше бы ты, Димон, привыкал, потому что как только дело дойдет до сам, понимаешь чего, я буду незримо с тобой!» Он вновь раскатисто рассмеялся, а я в сердцах сплюнул, сильно удивив доктора Быкова, который как раз зашел в палату с моей выпиской. «Не злейте, спринтер!» — он радостно улыбался. «Я закрыл вам бюллетень. Официально вы можете приступить к работе завтра. Но я знаю, как вы, и гиги, любите свою жизнь, поэтому не буду против вашего рвения. Хоть сейчас вступайте в патруль». «Спасибо, доктор. Я искренне поблагодарил Быкова. Я и вправду засиделся. А вы очень хороший врач». Крепко пожав ему руку, я выхватил выписку и, убрав ее в вшитый в спину костюма ранец ускорился. Горин привычно замолчал, ему было некомфортно разговаривать во время бега. Но уже вскоре, когда я примчался к просторным стеклянным дверям филиала, мой внутренний напарник снова заговорил. Неплохой офис, надо отметить. В моем мире тут старый, еще советский завод стоял, как раз что-то для космической отрасли делал. А у вас прям как в Москве, где-нибудь в бизнес-районе». Он продолжал болтать, а я столкнулся на входе с ехидной, которая, судя по облегченному выдоху, явно была рада меня видеть. Но не потому, что я такой крутой, а из-за того, что явно устала от нюхача который откровенно подбивал к ней клиния, невзирая на корпоративную этику. «Вот бери пример с этого носатого», – тут же подхватил мои мысли Горин. «Плевать он хотел на то, что корпорации не приветствуют личной жизни гигов». «Только тебе, я так думаю, всё-таки розовое больше подходит. Не нравится мне эта ехидна, вот хоть убей меня. Она явно как-то во всём этом замешана». «О, кого я вижу! И без охраны!» Нюхач был любителем пыльных шуток и в этот раз тоже не изменил себя. «Ты в гости или нам в помощь?» «Привет». Я поздоровался сразу с обоими, увидев в глазах ехидна окончательное облегчение от того, что я приму болтовню и щейки на себя. «Я снова в строю, так что можете меня нагло эксплуатировать». «Чаю?» Нюхач развернулся в сторону столовой и вопросительно посмотрел на нас. «Кофе?» «Я как раз говорил Ехидне о том, что у нас, возможно, скоро появится еще один член команды». Он подмигнул, а девушка закатила глаза. Вся эта бравада явно была рассчитана на нее. Впрочем, у меня никаких срочных дел пока тоже не было, а послушать новости от Нюхача-Трипача как его только что прозвал у меня в голове Горин, точно не помешало бы. И не только о моей тайной ипостаси. Интересно же, как отреагировали в полиции и корпорации на очередную тревогу на Сиреневом бульваре. Со всеми этими происшествиями рук попросту не хватает. Мы сидели за столиком, а перед нами дымились бумажные стаканчики густого крепкого кофе. Нюхать чуть-чуть отхлебнул, обжигаясь, и продолжил. Этот никто нам бы здорово сейчас помог. «В дом мёртвого бармена опять кто-то наведался. Не знаю, что их всех туда тянет, но и в этот раз там опять кого-то попытались убить. Весь пол в крови, как на бойне». Услышав это, я замер. А ведь и правда. Пока я на эмоциях пытался убить ящерицу, она потеряла много крови. А это не только красивые рисунки на полу, но и ДНК, по которой можно будет взять след. Возможно, Нюхач уже что-то выведал. Только вот что странно, и Гик Ищейка вздохнул. Все биоматериалы фактически бесполезны. Им как будто бы больше недели, хотя этого, как вы понимаете, быть не может. О чем это ты? ехидно впервые за длительное время подала голос. Видимо, перед этим Нюхач ее действительно заболтал. Кровь как будто бы пролили не сегодня ночью, а неделю назад, развел руками Ищейка от волнения, чуть не расплескав кофе. Она очень старая, уже не просто подсохла, а начала разлагаться. Ни одной целой цепочки не удалось восстановить. Я ума не приложу, как это может быть. Сейчас ее пытаются проверить по базам данных, а я... Я пробовал выйти на след, но он заканчивается во дворе того дома. А дальше? — я спросил с замиранием сердца. — Он обрывается. — покачал головой нюхач. Надежды на быстрое решение пропали без следа, хотя о чем-то подобном я и думал. Учитывая регенерацию ящерицы, у нее должна быть не кровь, а термоядерный коктейль из гормонов и энергии искры. С таким обычные методы, увы, не помогут. Впрочем, возможно, у наших ученых найдется что-то особое, как раз на такой случай. «А если кровь принадлежит какому-нибудь эгигу с мощной регенерацией?» — осторожно спросил я. «Ребята из лаборатории тоже так подумали», — оживился нюхать. «Вот только такая сила искры...» Уже точно будет за пределами стандартной десятки. Я таких регенерантов не знаю. И сомневаюсь, что у кого-то из них найдутся дела у нас в Торжке. Это много? Между тем поинтересовался Горин. Что за десятка? Есть такая неофициальная шкала силы и гигов, ответил я. Ее больше на форумах используют, чем в корпорациях. Самый простой уровень первый. Мне обычно ставят шестерку по моей искре. У пули, чтоб ты понимал, десятка, переходящая в одиннадцать. «Выходит ящерица примерно на ее уровне». Горин в моей голове даже присвистнул. «Получается, эта тетка и вправду бессмертная?» задумался он. «А ты сомневался?» Покачал я головой, невольно вспоминая, как порой выглядела ящерица после моих ударов. Через мгновение воспоминание сменилось, и у меня перед глазами, как живая, встала та ночная сцена в доме на Сиреневом бульваре. Убийца моей сестры появилась спустя двадцать лет, Она фактически была у меня в руках, и мне не хватило силы, чтобы ее удержать. Драка с огненным кулаком, потом короткий сон и долгожданная выписка из больницы — все это ненадолго смогло отвлечь меня от личности ящерицы. Но теперь, когда мы сидели, расслабившись в кафетерии Роскосмоса, я осознал всю тупиковость ситуации. Убийца по-прежнему на свободе, постоянно кто-то умирает — Причем все поголовно от инсульта. А еще странные книги, что я нашел в том проклятом доме. Почему мне кажется, что они не случайны? Зачем молодому бармену персидская поэзия, психологические труды и философские трактаты? «Всему тебя надо учить!» подсокол языком Горин, напомнив о своем существовании. «Вот зацепился ты за этого бармена и не подумал, что он мог там жить не один, с девушкой там, с родителями, с другом жил площадь, снимал в складчину. Ты у этого трепача бы спросил?» «Хороший совет. Оказывается, опыт моего попаданца может приносить пользу, а не втравливать нас в неприятности». «Нюхач!» Обратился я к Ищейке, параллельно отметив откровенно скучающее выражение лица ехидны. «Слушай, а у этого бармена, родственники, есть?» Наш коллега с упоением, пересказывающий очередную байку из своей детективной карьеры, чтобы поразить девушку, запнулся и повернулся ко мне. «Я понял, спринтер!» — он улыбнулся. «Ты намекаешь, что я недостаточно раскопал? Или что полиция топчется на месте? Ох уж эти полевые гиги!» Вечно вы нас, расследователи, недооцениваете. Так вот, я тебе скажу, что с его матерью уже беседовали. Бедная женщина, я вам скажу, в один день потеряла мужа и сына. Первый погиб во время инцидента с детьми дракона, служил в пожарной охране. Как и супруга, кстати. А второй, ты знаешь, что с ним случилось. Так вот, никаких зацепок. Обычная российская, недворянская семья, оба родителя работают, сын берет с них пример и сам обеспечивает себе учебу. То есть обеспечивал. Меня так и подмывало спросить, кому в этой семье понадобились книги из учебного курса и гигов. Но откуда бы мне про них знать? Официально я был в доме на Сиреневом только раз, о литературе тогда речи не шло. Но нюхать в своем стремлении произвести впечатление на ехидну сегодня особенно болтлив. И этим стоило воспользоваться. А как зовут мать бармена? Словно бы невзначай спросил я, решив найти женщину самостоятельно и пообщаться, скажем так, в частном порядке. Ирина Сафронова, городской пожарный департамент, тут же ответил Нюхач. Но встречаться с ней не советую. И так после тебя люди с инсультами на тот свет уходят. Вообще-то не после меня. А вот здесь Нюхач перегнул палку со своими шуточками, и Борис был со мной солидарен сунему в морду», — посоветовал он, — «чтоб в следующий раз думал». Видимо, это желание отразилось на моем лице, и маска не стала помехой, потому что Нюхач примирительно выставил руки вперед и даже отодвинулся, проскрежетав стулом по полу. «Извини, спринтер, ты меня неправильно понял!» Ищейка поморщился, словно досадуя сам на себя за лишние слова. «Я тебя не обвиняю, просто неудачно выразился. Во всех известных нам случаях жертвы были хоть как-то, но с тобой связаны, «Боюсь, как бы ты и на этот раз не навлек неприятности, поговорив с Афроновой». «Не собираюсь я с ней говорить». Я словно бы равнодушно пожал плечами. «Расследование — это твой профиль, мне этим заниматься-то некогда. Просто уж очень странное дело. Да еще оба этих парня на моих глазах умерли». Зацепило немного. ехидно посмотрела на меня с интересом, но ничего не сказала. А вот Нюхач воспринял мои слова как руководство к действию. «Вот только не мне помочь» а опять же покрасоваться перед нашей ядовитой красоткой. «Понимаю тебя!» Он даже хлопнул меня по плечу, демонстрируя свое благородство. «У самого такой сколько раз было! И уж если тебя это действительно так зацепило, я сам для тебя что-нибудь дополнительно по этой женщине нарою. А будет что любопытное, сразу скажу». «Отлично!» — довольно проговорил в моей голове Горин. «Накидаемо вопросов, но только так, чтобы тот ничего не заподозрил». «Спасибо, Нюхач». Я кивнул, и ищейка заметно расслабился. «Мне кажется, тут будет важно, какие у них были отношения в семье, с кем водил дружбу убитый. Его интересы, кстати, тоже будут не лишними. Вдруг и нам что-то из этого пригодится?» «У них там в доме куча весьма необычных книжек», понимающий закивал Нюхач. «Религия, философия, психология. Набор, знаете ли, интересный. Следователи проверяют, не замешана ли там какая-то секта». «Еще одно и только нам не хватало, буркнула недовольно ехидно. Заметили, в последнее время их слишком много стало, особенно после инцидентов в Прибалтийском осколке. И не говори, подхватил Нюхач. Наши дети дракона ведь не единственные. Какие-то идиоты создали культ Гидры и Шереметьева. Помните? Мы с ехидной синхронно кивнули. Это произошло совсем недавно, в прошлом году. Огромная тварь из осколка чуть не разрушила один из московских аэропортов и весь прилегающий жилой массив. Впервые за десятилетия в империи случилось такое, что пришлось созывать не только защиту и топовые отряды корпораций, но и всех ближайших эгигов. Нас тоже тогда подняли по тревоге, и мы были в отряде поддержки пустого и лихо. Разрушения были адские». Жертв тоже не удалось избежать. Но нашлись те, кто провозгласил Гидру посланником новой эры дракона и стали ей поклоняться. Вообще фанатов всяческих рептилий за последний год стало в разы больше. Кстати, быть может и ящерицы из этих. Не хотелось бы разбираться с целой сектой ненормальных эгигов.